В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 16: Шок Хирузена. Первой мыслью у Какаши было, что кто-то проник в деревню под его видом и сделал что-то. Это мог быть очень серьёзный вопрос, но Какаши не паниковал, ведь он и правда всё это время был дома. Если действительно случилось что-то серьёзное, он нисколько не боялся расследования. Дома? Хирузен прекратил пить чай и с удивлением посмотрел на какаши. Было совсем не похоже, что ребёнок намеренно притворяется дураком. Немного задумавшись, он сделал определённый шест рукой. Через мгновение в кабинете появился Анбо. Хирузен посмотрел на него и сказал. «Позовите патрульную команду, пусть они доложат о ситуации прошлой ночью». «Есть». Анбо мгновенно исчез. Вскоре в кабинете появилось несколько Анбу, они начали доклад. Какаши время от времени разговаривал с ними. Через некоторое время было подтверждено, что он не покидал дом прошлой ночью. Убедившись в том, что разведчик Кири действительно был убит не Какаши, Хирузена ощутила замешательство и погрузился в задумчивость, пытаясь вспомнить хоть какую-то информацию о передаче Сакумо кензюцу Хатаки другим людям, Но он так и не вспомнил ни единого намёка. «Какаши, Сакума случайно не брал ученика? Возможно, он передал ему кензюцу Хатаке? Не знаю». Какаши покачал головой. В прошлом Сакума был командиром Анбуконохи и начальником фронта Второй мировой войны Шиноби. Обычно он никогда не общался с детьми о своих делах». Какаши озадаченно спросил... «Лорд Хакаги, что именно произошло?» Немного подумав, Хирузен рассказал Какаши о случившемся. Услышав рассказ Хирузена, Какаши еле заметно вздрогнул, о чём-то подумал и начал колебаться. Хирузен заметил движение Какаши. «Ты что-то вспомнил?» «Это не...» Какаши вживался, думая, стоит ли говорить. Хирузен нахмурился, понимая, что Какаши что-то знает, но не хочет рассказывать ему. «Расскажи мне обо всём подробно, Какаши!» Стоя перед лицом величественного третьего Хакаги, Какаши довольно быстро сдался. «Я знаю, кто мог сделать это...» «Кто?» Хирузен серьёзно посмотрел на Какаши. «Мой брат Яруаши...» Какаши тихо прошептал... Услышав ответ Какаши, Херузен ошеломлённо спросил. «Кто ты говоришь?» «Яруаши». Какаши вновь прошептал имя брата. В этот момент не только Херузен, но и Анбу, присутствующие в кабинете, показали шокированные взгляды. «Яруаши?» Херузен изумлённо посмотрел на Какаши. «Ты уверен?» Это был элитный чунинг Киригакуры. Битва закончилась менее чем за минуту. Думая о том, что теперь уже нет смысла отпираться, Какаши сказал. «Хотя я не знаю, как конкретно, но он определённо мог сделать это. Брат всегда был сильнее меня». <клых> Херузен нервно кашлянул и сел в кресло. «Какаши не должен лгать. В данной ситуации это не имеет никакого смысла» ведь можно позвать Яруаши и проверить это. Просто Херузену необходимо некоторое время, чтобы переварить и принять эту информацию. Яруаши сильнее Какаши? Это вполне нормально, когда старший брат сильнее младшего, но ситуация Какаши и Яруаши нельзя отнести к нормальной. Какаши – невероятный гений Канохи, невиданный на протяжении многих лет, как молодой и белый клык Канохи Хатаке Сакумо. Если эти слова правдивы, то восьмилетний ребёнок Яруаши, убивший элитного чуунина Киригакура менее чем за минуту, может обладать талантом даже выше, чем у Какаши. Хирузен взял трубку, он глубоко затянулся и, выдохнув дым, сказал. «Позови Яруаши». «Есть!» Анбу принял приказ и быстро покинул кабинет. «Академия Шиноби. Сегодня был последний день перед финальным тестом». Класс Яруаши собрался на тренировочной площадке, выстроившись в несколько рядов. Перед ними два ученика вели напряжённую битву. Кунаи неустанно скрещивались, издавая звук столкновения металла и высекая искры. Учиха Обита яростно закричал и ударил Кунаем изо всех сил, отбрасывая противника, и сразу же бросил его, вынуждая противника отступать ещё на несколько шагов. Затем он быстро сложил печати «Катон, великий огненный шар!». На этот раз Обито повезло успешно использовать ниндзюцу. Противнику устремился большой огненный шар. Он сильно испугался, понимая, что не может уклониться. Учитель Чуунин, конечно же, заметил это. Он появился рядом с учеником и быстро сложил несколько печатей. «Сайтон, построение водяной стены!» Поток воды столкнулся с огненным шаром, поднялся пар. Огненный шар Обита был быстро потушен. Потушив огненный шар, учитель вздохнул, выпрямился и объявил. «Победитель учиха Обита!» «Да, да!» Обита взволнованно закричал. На этот раз, наконец-то, не опозорился. Увидев Рин, которая аплодирует вместе с другими учениками, Обита ощутил прилив удовольствия. Возвращаясь в толпу, он вызывающе посмотрел на Яруаши и задрал подбородок. Яруаши никак не отреагировал на провокацию Обита. Вместо этого он спокойно стоял и продолжал аплодировать. Глаза сияли глубоким цветом. Было невозможно понять, о чём он думает. «Яруаши, у тебя плохое настроение?» Куринай уже давно заметила странное настроение Яруаши. Закончив аплодировать, она посмотрела на Яруаши и тихо спросила. «Нет». Яруаши покачал головой. «Просто задумался о чём-то». Как раз когда Яруаши задумчиво посмотрела вдаль, учитель достал список и называл имя следующей пары. «Следующая пара! Хьюгомэнг против Хатаки Яруаши!» Взгляды учеников сразу же устремились к Мэнгу и Еруаши. Хьюго вышел из толпы и спокойно сказал. «Это деление очень даже неплохо. Позволю мне показать тебе истинную силу прославленного клана Хьюго, Еруаши!» Ранее Мэнг был немного недоволен Еруаши, но не стал вести себя по-детски, ища с ним проблем. А теперь именно Еруаши стал его противником. «Всё, разрешилось, само собой».